слегка модулируя из тона в тон. 28 лет и самой счастливой наружности. Je «Превосходный молодой человек, помилуйте!» «Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул —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 Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Мария Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. Мне было тяжело повиноваться, но, вы видите, я приехал. Вот что выражало его не только что выбритое лицо. — Помилуйте, Вальдемар, — воскликнула мария Дмитриевна, — прежде вы без докладу входили. Паншин ответил марии Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился ей также вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу.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 — Какой я артист? Увы, вот вы, я слышал, артистка истинная! — направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано. — Заставьте его спеть романс, как луна плывет! — воскликнула мария Дмитриевна. — Вы поете? — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. — Садитесь. Паншин стал отговариваться. — Садитесь.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 промолвила она, обращаясь к Паншину, Споемте дуэт. Знаете ли вы Сон Делосса или Ла Сидарем или Мирала Бьянка Луна? Я пел когда-то Мирала Бьянка Луна, отвечал Паншин. Да давно забыл. Ничего, мы прорепетируем в полголоса. Пустите меня.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 Пойдите-сюда, маша раздался голос марии Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. мария Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновение, свою дочь наедине с паншином. Она все еще в тайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать.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 «Да как же! Тут уж эти они, как бишь они, по-вашему, дуэты пошли, и все по-итальянски, чичи да чача, -ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя!» И как это все скоро владилось, уж точно по-родственному, без церемоний, А, впрочем, это сказать собака и та пристанище ищет, не пропадать же, благо люди не гонят.